Глава 2. Давно не виделись. Чтобы уложиться в сроки, сегодня придется просидеть за ноутбуком всю ночь. Поэтому катастрофически необходима лошадиная доза сладкого. Много сладкого. Очень много. Егор глянул в окно, за которым давно стемнело. Затем на стол, где сверкали горы разноцветных конфетных оберток. Уничтожено было все. Даже те зубодробительные риски, которые подарила Светка Дирюкова, Недогрызенной осталась только халва. Егор не любил ее за послевкусие, будто выпил подсолнечное масло. И когда купил? Но к черту халву. На часах полодиннадцатого торговый центр неподалеку от дома все еще работал. Нужно купить дозу и продолжить разбираться с наработками. Пока в университете задавали мало, и он мог воспользоваться этим моментом. В коридоре пахло кофе, которое мать любила пить по вечерам. Отец сегодня на дежурстве. За дверью Ленки уже не виден свет, значит, мелкий профессор уже отдыхает. Режим для нее святое, причем сама себя и контролирует. Брат только вернулся с подработки и тоже у себя. Егор слышал, как он говорит с кем-то по телефону. Стоило пройти мимо его комнаты, как дверь магическим образом распахнулась, и объявился Вадим, Привычно обняв младшего брата за шею, притянул к себе. Еще мгновение и свободная рука растрепала волосы, вынуждая Егора скипать от раздражения. Черт, Прекрати!» «Куда собрался малой?» «А тебе дело?» Егор пытался высвободиться, но захват только усиливался. «Если в магаз, то прихвати колу». «Ладно, отпусти или сам за ней пойдешь. Вадим рассмеялся, наконец, давая ему отойти. «Что вы тут устроили в темноте?» Появляясь в коридоре с пустой чашкой, мать прервала очередную попытку схватить Егора за одежду. «Куда ты собрался?» «Торговый центр». Задавая вопрос, никто не собирался слушать ответ. Стоило бы к этому факту привыкнуть. Егор отправился на кухню вслед за скрывшейся там матерью. Через минуту вышел обратно с мусорным мешком. «Иванычу привет», усмехнулся Вадим, напоминая о местном бомже, который крышевал их мусорку. Егор убедил себя в том, что в молчании тоже есть свое мужество, и не огрызнулся в ответ. Стоило выйти из квартиры, как открылась дверь рядом... и из нее выглянул зирошный сосед. «Слышь, ты случайно не в магазин, а?» Вздыхая, Егор понял, что попал в некий бесконечный квест. «Да». «Не вырчишь». Парень открыл дверь пошире, демонстрируя гипс на всю ногу. «Прихвати по дороге хлеба и банку пива». «Хорошо». Егор пожалел одиноко живущего бедолагу, когда его добила следующая фраза. «Тебе же уже есть восемнадцать?» «Есть». «Как же достало, что все вокруг держали за ребенка. Видимо, прочитав о взгляде все, что он думал по этому поводу, сосед нервно улыбнулся. Через минуту Егор уже сбегал по ступенькам на первый этаж, оказываясь на крыльце. Сырой ветер ударил в лицо, заставляя глубоко вздохнуть. Утром прошел ливень, и теперь вся улица в лужах. Пытаясь лавировать между ними, он держал курс на мусорку. Там ритуально поздоровался с местным бомжом и его тремя потрёпанными жизнью котами. Но от Ивановича так просто не улизнуть. Пришлось некоторое время вести душевную беседу о несправедливости жизни, соглашаясь с тем, что нынче жильцы пошли уже не те. И мусор у них не тот, не то, что раньше. Когда удалось избавиться от компании надоедливого собеседника, Егор пришел в дорогу, приближаясь к торговому центру. Однако притормозил перед бесшумно открывшимися створками входных дверей и обернулся. Последний раз он видел Рейн больше четырех месяцев назад, когда его едва не сбила машина на пешеходном переходе. За рулем оказался какой-то пьяный идиот. В тот день Рейн спасла ему жизнь, вытолкнув буквально из-под колес. Он ободрал всю спину и сломал руку. А судя по крови, оставшейся на его одежде, спасительница тоже была ранена. Но исчезла еще до того, как прибыла полиция и скорая. Просто исчезла. Оставалось надеяться, что пострадала в тот день несерьезно. И теперь все думал, если сегодня Рейн среди спешащих по мокрой улице прохожих. Где она сейчас? Кто она? Было ли невероятным стечением обстоятельств все происходящее? Или существовала некая связь между ними? Если так, то почему пыталась помочь? Чем заслужил все это? Порой так нестерпимо хотелось получить ответ. Ладно. Стоило сосредоточиться на цели своего прихода сюда. Все остальные мысли гнать прочь. И поскольку вполне успешно мог забыть об этом, Егор решил сразу искать отдел, где можно купить соседу обещанное пиво. Народу в торговом зале немного. Просто отлично. Вот уж не любил толкаться в толпе. Бредя с корзиной вдоль одной из витрин, Егор увидел подростка, топтавшегося неподалеку. Сутулиный, нервный какой-то. А выражение лица такое, будто первый раз презерватив покупать собрался. Или решился на кое-что другое, Его опасения подтвердились, когда мальчишка схватил светряный пакетик с какой-то ерундой и затолкал за пазуху. «Вот дурень! Тут же камер повсюду!» Когда этот самоубийца потянулся за очередной упаковкой, Егор заметил, как двинулся в его сторону дядька в дешевом черном костюме. Охранник явно воображал, что работал не меньше, чем в Белом доме. Пришлось наспех импровизировать. Его пустая корзина глухо стукнулась о пол, и носком кроссовки была подвинута к мальчишке. Ударяясь о его ногу, заставила вздрогнуть и уронить пакет с орехами. «Я ж сказал, что ты не у себя в деревне. Здесь корзинками пользоваться нужно, а не в руках таскать. Потеряешься, блин, что я тетке скажу?» Паренек окаменел от бреда, который он нес, а охранник сделал вид, что просто проходил мимо и все косил взглядом на обоих. Причем, как заметил Егор, на него смотрел как-то особенно, как на идиота. «Я долго буду ждать?» Он кивнул на корзину. Мальчишка отмер, пошатнулся, затем молча присел, поднял упаковку и бросил в корзину. Потом вытащил ту, что припрятал ранее, и нехотя добавил к пакету с орехами. Действия охранника он не видел, поэтому подвига явно не заценил, поднимаясь и обкладывая Егора таким матом, что тот краснел, как первоклашка. Скользя ботинками по гладкому полу, чудак промчался мимо, на ходу нарочно задевая плечом. Егор вздохнул, поплелся к корзинке и поднял, возвращая на место недоворованное добро. Оставалось надеяться, что сегодня это последнее приключение на его голову. Но добираясь, наконец, до нужного отдела, смирился с тем, что вожделенные конфеты увидит еще не скоро. «Ну и какой черт возьми?» Покрутив в руках две гладкие банки пива, Егор снова чертыхнулся. Выбирая марку, которую просил сосед, он обреченно понял, что забыл название. отделом не ошибся. Сладкоежком другой конец зала. До прозвучал за спиной голос. Егор узнал его, даже не поворачиваясь. Зачем он вообще сегодня вышел из дома? Лучше бы догрыз гадкую халву. Что ты здесь делаешь?» Не справляясь с раздражением, задал он совершенно глупый вопрос и повернулся к стоящей рядом девушке. Она приподняла руку с корзинкой, демонстрируя тот факт, что логично пришла сюда за покупками. Маргарита Шевцова. Она же королева Марго. Она же личный кошмар на протяжении всего одиннадцатого класса. Егор проклинал тот день, когда впервые увидел ее после перевода в его школу. Марго без скромности могла считаться красоткой, даже никогда не пользуясь косметикой. Из семьи каких-то богатеев. Личная машина уже в одиннадцатом классе, поскольку была старше его на год. Ей тогда уже стукнуло 18, Брендовые шмотки. И этот взгляд как будто стояла на голову выше всех остальных смертных. И вот среди всех этих смертных, по какой-то неизвестной Егору причине, королева Марго выбрала его своей целью. Не проходило и дня, чтобы новенькая не зацепила хоть одним словом. И больше всего злило то, что провоцировало только его. Особенно доставала вечная самодовольная усмешка, когда забавлялась тем, что говорила, будто нравился ей. Он нравился. Ей. Сумасшедшая. Не случись той аварии... И ее последствия он даже подыграл бы шутки ради. Наверное, даже воспринял совсем иначе все сказанные слова. Но появилась эта девушка в совершенно неудачное время, когда он уже не мог так легко, как прежде, воспринимать все с неизменной улыбкой. Еще прошлым летом он, скорее всего, бы предложил встречаться, раз уж утверждала, что так нравился ей. Но сегодняшний Егор Ремнев воспринимал все сказанное только как желание потрепать нервы. Да, так он думал, заканчивая одиннадцатый класс. Апофеозом стал школьный выпускной, а именно придуманный организаторами момент благодарения самого важного человека за время учебы. И вот когда каждый дарил по цветку любимому учителю листя на прощания, роза из рук Маргариты досталась ему. Лучше бы двинула в челюсть. Обязательно было так унизить прилюдно. Долго же над ним после этого потешались одноклассники по всем соцсетям. Они не виделись с момента выпуска. Так по какому невезению столкнулись сегодня в магазине? Вся в черном, волосы обрели платиновый оттенок и рваными короткими прядями падали на лоб и глаза. Глаза. То ли голубые, то ли серые. Егор никак не мог понять их постоянно меняющийся оттенок. Смотрел снисходительно, как, впрочем, и всегда. На каблуках Маргарита казалась одинаково с ним роста. До сих пор не пользовалась косметикой. Остальные одноклассницы еще лет с двенадцати штукатурились, пока их не начинали гонять в школе. Но ему нравились губы без помады. Разве так некрасивее? Да и что за удовольствие после поцелуя походить на Джокера? Рейн в его книгах тоже никогда не использовала косметику. Но что-то он увлекся мыслями. Оу, ее губы тронула привычная усмешка, когда остановила взгляд на лбу Егора. «Я-то думала, что единороги давно вымерли». «Что?» «Нет, да нет же!» Немедленно поднимая руку к своей голове, он наблюдал за тем, как ярче становилась улыбка Маргариты. Казалось, еще мгновение, и разразится хохотом. Да черт, как он мог забыть! Волосы постоянно лезут в глаза, когда работал за ноутбуком, поэтому стащил одну из ярких резинок Ленки и связал челку. А из дома вылетел, так и не взглянув в зеркало. И брат, гад, мог бы предупредить, а только улыбался, когда он выходил. Вот почему охранник смотрел, как на идиота. Роняя корзину на пол, Егор стянул резинку и зло затолкал ее в карман джинсов. А пытаясь пригладить челку, сдался от бесполезности этого действия и тряхнул головой. «Как очаровательно, Ремнев! А я все гадала. Кого ж ты мне напоминаешь?» Бледный, как Белоснежка. Легкие темные тени под глазами выдавали усталость. Единственная доступная возможность вызвать хоть какой-то румянец на этом лице – немного разозлить или смутить. Если бы Егор знал, каким красивым становился в этот момент. Глаза распахивались шире, а губы приоткрывались в желании произнести ответную колкость. Тогда его щеки разовели, а взгляд наполнялся жизнью. Почему он опять выглядел таким замученным? «Прекрати». Егор не сдержался и шагнул к ней, сам не понимая зачем. «Что он собирался делать?» Они посреди магазина. Нужно просто игнорировать ее. Просто уйти. Маргарита снова улыбнулась, откровенно рассматривая его лицо. Ясные карие глаза с необыкновенным медовым оттенком. Каштановые волосы отросли и немного велись. Что шло еще больше. Даже нелепая разноцветная резинка на челке. Он так ходил по улице и магазину. Судя по всему, выскочил из дома и не удосужился глянуть в зеркало. Глупо, но так мил, черт возьми. «Знаешь, а тебе подходит!» Маргарита протянула руку и коснулась его волос. Они были такими мягкими под пальцами. «По легендам, единорог — мифическое существо, которое символизирует целомудрие и душевную чистоту». «Сегодня все вокруг сговорились добить его рассуждениями о невинности? У него на лбу написано это». «Нет, молчи, Ремнев, молчи, не подавайся». «Не заблуждайся на мой счет». Конечно же, не сдержался он, стряхивая руку со своей головы. Сегодня Маргарита вела себя особенно странно. По тем же средневековым легендам, единорог убивал всякого человека, который попадался ему навстречу. И укротить его практически невозможно. Уж точно не тебе, Шевцова. Так это вызов неукротимый. Теперь ее глаза стали темно-серыми. Потому что злилась? Ладно, ему все равно. Егор поднял корзину и бросил в нее золотистую банку пива. Даже если не угадал с Маркой, соседу придется пить то, что есть. «Эй, тебе нельзя!» Маргарита нахмурилась, наблюдая за этими действиями. «Тебя забыл спросить». «Пусть только попробует сказать, что показал паспорт. и за себя точно не ручался. Но сегодня с него хватит, честно. По уму стоило бы просто проигнорировать, но дух противоречия, он такой. Только не перед этой девушкой». «Нельзя!» — будто отдавая команду, коротко велела Марго в этот момент, даже пугаясь своим взглядом. «Да что с ней не так?» «Твое сердце?» «Ну, конечно же, знал, какой он доходяга. Весь класс об этом знал. Как это можно было скрыть, особенно на физре? Добавок та проклятая автомобильная авария. Ладно, что уж об этом сожалеть сейчас. «Это не для меня». Зачем-то, поясняя Маргарите, Егор развернулся и быстрым шагом пошел между рядами витрин, не собираясь продолжать странный разговор. «Ремнев!» — прозвучало, как выстрел в спину. Она, как всегда, хотела оставить последнее слово за собой. И зачем он обернулся? Давно не виделись. Рада, что это произошло сегодня. Маргарита неожиданно мягко улыбнулась, от отчего Егор споткнулся на ровном месте, едва не задевая плечом какой-то стеллаж. Что она задумала? Почему вела себя так странно? «Осторожней, пол скользкий. услышал он продолжение слов, спеша уйти. «Рада была видеть?» «Это чувство не было взаимным, знаете ли. Не тому же она рада, что теперь сможет повторить веселые школьные деньки? Нет, вот уж не надо. Спасибо».